Глава 22. Они молча прошли по Лисон-стрит, затем свернули направо и двинулись вдоль Гранд-канала. В воздухе чувствовалось приближение дождя. Шок, адреналин и ощущение абсурдности происходящего к этому моменту уже рассеялись. Все, что теперь осталось, — холодная жесткая реальность. Полиции доверять было нельзя, и какие бы невидимые силы их не преследовали — Они представляли смертельную опасность. Бриджит не знала, куда они направляются, да и не хотела спрашивать. Просто обоим нужно было чувствовать, что они куда-то движутся и хоть что-то еще контролируют. Они прошли мимо женщины, враковавшей над своим терьерчиком. «Давай, милый, заканчивай пипи». -пи». Терьер, между тем, валил огромную кучу, которую женщина старательно не замечала. Затворившимся безобразием с отвращением наблюдал бездомный парень, сидевший на скамейке. Поймав взгляд Бриджит, он покачал головой. «Вот люди!» Они перешли на другую сторону дороги и миновали Пап Баржа. Несмотря на зимний холод, тротуар полнился шумными пьяницами, оживленно беседовавшими, с пинтами и сигаретами в руках. Кругом царила атмосфера беззаботной праздности и бесконечных возможностей, открывавшихся к вечеру пятницы, которая лишь подчеркивала, насколько далеко от обычного мира, вдруг оторвались Бриджит и Пол. Бриджит воспользовалась молчанием, чтобы вновь прокрутить в голове те немногие факты, которыми они обладали. Помимо прочего, она ощущала неловкость. Обычно она догадывалась, кто убийца после первой же рекламной паузы. Как она упустила то, что теперь казалось ослепительно очевидным. Пол совершенно прав. К этой тяжелой ситуации привело именно то, что полиция опознала в покойном мистере Брауне ящера Макнейра. Убита женщина. И по чистой случайности не погиб сам Пол. К полиции теперь будет много вопросов, на которые им не помешало бы ответить. Бриджит заметила, что Пол пристально смотрит на старое кирпичное промышленное здание на противоположном берегу канала. На обращенной к воде стене кто-то большими стилизованными заглавными буквами написал «Только реки текут свободно». Пол резко остановился и положил руку на плечо Бриджит. «Слушай, я тут подумал... Я ценю твою помощь, но тебе лучше со мной не ходить. Это совсем не шутки. Кто-то пытается меня убить только за то, что я могу что-то знать. Для тебя это небезопасно». «И куда же мне идти?» — тихо спросила Бриджит. «Ну, не знаю. Сдайся копам, например. С тобой они ничего не сделают, ты их не интересуешь». «Спасибо, но нет», — ответила Бриджит, стараясь казаться отважнее, чем была на самом деле. «Пойми правильно, я бы с удовольствием избавилась от твоей занудной задницы, но ты еще не осознал, что происходит. Ты же сам сказал, что кто-то пытается убить тебя только потому, что ты якобы что-то знаешь». «И что? А то, что, во-первых, я отвезла тебя из больницы...» А во-вторых, сейчас я с тобой. И оба этих факта известны в Гарде». «Вот, блин», — сказал Пол. «Значит, об этом может знать кто угодно». «Вот именно», — ответила Бриджит. «Если ты чья-то нерешенная проблема, то теперь и я тоже. Они подумают, что ты мне все рассказал». Пол вздохнул. «Лучше бы мы в самом деле что-то знали». «Это точно», — согласилась Бриджит. «Семь бед, один ответ». «Ну так что?» «Куда мы теперь пойдем?» «Хочу навестить одного человека, торгующего шариками». «Хорошо. Ты по-прежнему не хочешь сбежать?» «Ни в коем случае. Кроме того, не надейся, что у тебя получится удрать от меня в этом свитере». «Ну, елы-палы», — сказал Пол, опустив глаза вниз. Единственным плюсом в этой буре дерьма стали бесплатные вещи. «Кстати, мистер Шустрый Пальчики, я могу получить назад свой телефон. Уж будь любезен». прохиндей. «Ого, я как раз о нем думал. Совпадение, да?» Бриджит взглянула налево, на папа мимо которого они шли, и глаза ее встретились с глазами выходившего оттуда мужчины. Они посмотрели друг на друга в упор, после чего ни одна из сторон не могла сделать вид, будто они друг друга не узнали. «Блин, только не это», — произнесла Бриджит. Пол обернулся, инстинктивно пригнувшись, и стал высматривать источник опасности. Кто там? Убийца? Копы? Хуже. Жених. Пол резко повернул голову и уставился на Бриджет. А в смысле бывший? Поправилась она.